Глава четвертая. Желая отметить возвращение Фонтена, Эдмела Ривьер решила устроить ужин. Она пригласила супругов Сент-Астье, которые желали получить последние новости о сыне Бертрана Шмидта, громогласного журналиста Бертье, и, к великому удивлению, РВ сына Ванду Неджанин, как оказалось, по настоятельному требованию Полины Фонтен. Бертье встретил...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 «Только, рв этот ваш Гийон! И стоило ли стараться отваживать его от такой безобидной девушки, как я, чтобы отдать в руки обольстительницы в тысячу раз опаснее?» «Как?» – изумился Марсена. «Вы тоже слышали эту историю? Представьте себе!» – сказала она. «Я пишу портрет одного молодого чилийского писателя, Пабло Санто Кеведо. Он по политическим соображениям вынужден был бежать в Европу,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 «Мой маленький Эрве, Пабло уверяет, что если она решит вернуть Фонтена, он бросит все, а если захочет приехать в Европу, правительства всех стран будут счастливо оказать ей услугу и организовать эту ее поездку. Пабло человек суеверный, он говорит, что в этой доллара стечет цыганская кровь, что она умеет накликать порчу, околдовывать и всякое такое».